Она встала и обняла заловку. Как? Уж приехала. Ой, Дорик, как я рада тебя видеть. И я рада. Ну, пойдем. Я тебя проведу в твою комнату. Это Гриша? Ой, боже мой, как он вырос. А ты сияешь счастьем и здоровьем. Я? Да. Ой, боже мой, Таня. Ровесница Сережа моему. Прелестная девочка. Прелесть. «Покажи же мне всех!» Она называла их и припоминала не только имена, но года, месяцы, характеры, болезни всех детей, и Доли не могла не оценить этого. Осмотрев детей, они сели уже одни в гостиной пред кофеем. Анна взялась за поднос и потом отодвинула его. «Доли, он говорил мне...» Доли холодно посмотрела на Анну, она ждала теперь притворно сочувственных фраз, Но Анна ничего такого не сказала. «Доли, милая, я не хочу ни говорить тебе за него, ни утешать, это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всей душой». Из-за густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы. Она пересела ближе к невестке и взяла ее руку. Доля не отстранилась, но лицо ее не изменяло своего сухого выражения. «Утешить меня нельзя, все потеряно после того, что было». Все пропало. И как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось. Анна подняла сухую худую руку Доли, поцеловала ее. Но, долину ну что же делать? Что же делать? Как лучше поступить в этом ужасном положении? Вот о чем надо подумать. Все кончено. И больше ничего. И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить. Дети, я связана, а с ним жить я не могу. Мне мука видеть его Доля, голубчик, он говорил мне, но я от тебя хочу слышать Скажи мне все Доля посмотрела на нее вопросительно Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны Изволь, но я скажу сначала Ты знаешь, как я вышла замуж Я с воспитанием мамам не только была невинна, но я была глупа Ты не поверишь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 Быть уверенной вполне в своем счастье и вдруг. И получить письмо. Письмо его к своей любовнице, к моей гувернантке. Нет, это слишком ужасно. Ты не можешь понять. О, нет, я понимаю, милая Доли, понимаю. И ты думаешь, что он понимает весь ужас моего положения? Нисколько. Он счастлив и доволен. О нет, он жалок, он убит раскаянье. Способен ли он к раскаянию? Да. я его знаю. Я не могла без жалости смотреть на него.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 Как мне опять быть его женою после нее? Мне жить с ним теперь будет мучение. Именно потому, что я люблю свою прошедшую любовь к нему. Ужасно, ужасно то, что вдруг душа моя перевернулась, и вместо любви и нежности у меня к нему одна злоба. Да, злоба. Я бы убила его. Слышенка, долин, не мучай Ты так оскорблена, так возбуждена, что ты многое видишь не так. Что делать? Подумай, Анна. Помоги!» Анна ничего не могла придумать, но сердце ее прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки. «Я одно скажу. Я его сестра, я знаю его характер, эту способность полного увлечения, зато и полного раскаяния. Когда он говорил мне, признаюсь тебе, я не понимала еще всего ужаса твоего положения». Ну, поговорив с тобой, я, как женщина, вижу другое. Я вижу твои страдания, и мне не могу тебе сказать, как жаль тебя, но, Долли, душенька, только одного я не знаю. Я не знаю, насколько в душе твоей есть еще любви к нему, чтобы можно было простить. Нет. Я больше тебя знаю, Свет. Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Эти люди делают неверности, но свой домашний очаг и жена – это для них святыня.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 А это увлечение не души его. Да, но ты простила бы? Не знаю, не могу судить. Нет, могу. Да, я простила бы. Я не была бы той уже. Да, но простила бы. И так простила бы, как будто этого не было. Совсем не было. Ну, разумеется, иначе бы это не было прощения. Если простить, то совсем. Совсем. Ну, пойдем. Я тебя проведу в твою комнату. Милая моя...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 И ничего не скрывала, но что в ней был другой, какой-то высший мир недоступных для нее интересов, сложных и поэтических. Так теперь когда же бал? На будущей неделе. И прекрасный бал. Один из тех баллов, на которых всегда весело. А есть такие, где всегда весело? Странно, но есть. У Бобрищевых всегда весело, у Никитиных, а у Мешковых всегда скучно. Вы разве не замечали? Нет, душа моя, для меня уж нет таких баллов, где весело. Для меня есть такие, на которых менее трудно и скучно. Как может быть вам скучно на Бали? Отчего же мне не может быть скучно на Бали? От того, что вы всегда лучше всех. Во-первых, никогда. А во-вторых, если бы это и было, то зачем мне это? Вы поедете на этот бал? Я думаю, что нельзя будет мне ехать. Ой, я очень рада буду, если вы поедете. Я бы так хотела вас видеть на Бале. По крайней мере, если придется ехать. Я буду утешаться мыслью, что это сделает вам удовольствие. Я вас воображаю на бале в Лиловом. Отчего же непременно в Лиловом? А я знаю, отчего вы зовете меня на бал. Вы ждете много от этого бала, и вам хочется, чтоб все тут были, все принимали участие. Почем вы знаете? Да. О, как хорошо ваше время. Помню и знаю этот голубой туман вроде того, что на горах Швейцарии. Кто не прошел через это? Я знаю кое-что. Стива мне говорил. И поздравляю вас, он мне очень нравится. Я встретила Вронского на железной дороге. Ах, он был там? Что же Стива сказала вам? Стива мне все разболтал. Я ехала вчера с матерью Вронского, и мать не умолкая говорила мне про него. Я знаю, как матери пристрастны, но... Что же мать рассказывала вам? Ах, много. Я знаю, что он ее любимец, но все-таки видно, что это рыцарь. Ну, например...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 Когда она обыкновенно прощалась с сыном и часто сама, при тем как ехать на бал, укладывала его, ей стало грустно, что она так далеко от него. И о чем бы ни говорили, она нет-нет и возвращалась мыслью к своему кудрявому Сереже. И ей захотелось посмотреть на его карточку и поговорить о нем. Воспользовавшись первым предлогом, она встала и своей легкой и решительной походкой пошла за альбомом, В то время, когда она выходила из гостиной, в передней послышался звонок. И когда Анна проходила мимо лестницы, слуга взбегал наверх, чтобы доложить о приехавшем, а сам приехавший стоял у лампы. Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского. И странное чувство удовольствия, и вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее в сердце. Он стоял, не снимая пальто, и что-то доставал из кармана. В ту минуту, как она поравнялась с серединой лестницы, он поднял глаза, увидал ее, и в выражении его лица сделалось что-то пристыженное и испуганное. Она, слегка наклонив голову, прошла, а вслед за ней послышался громкий голос Степана Аркадьевича, звавшего его войти, и негромкий, мягкий, спокойный голос отказывавшегося Вронского.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 Это показалось странно. Более всех странно и нехорошо, это показалось Анне. Бал только что начался, когда Кити с матерью входила на большую уставленную цветами и лакеями залитую светом лестницу. И зал нес состоявший в них равномерный, как в улье шорох, движение. И пока они на площадке между деревьями оправляли перед зеркалом прически и платья, послышались осторожно отчетливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый фальс. Безбородый юноша, оправляя на ходу белый галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Китти на кадриль. Первая кадриль была уже отдана Вронскому, она должна была отдать этому юноше вторую. Военный, застегивая перчатку и поглаживая усы, любовался на розовую Кити. Не успела она войти в залу и дойти до тюлева лента кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать, как уж ее пригласили на вальс и пригласил главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижер Балов, церемонивейстер, женатый красивый статный мужчина Егорушка Корсунский. Он увидел входившую Кити и подбежал к ней, той особенную, свойственную, только дирижером Балов, развязанную иноходью, и, поклонившись, даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтобы обнять ее тонкую талию. Она положила, согнувший левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых башмаках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету. В левом углу залы она видела сгруппировался цвет общества. Туда смотрели юноши, не смея подойти. И там она нашла глаза вестиву, и потом увидала прелестную фигуру и голову Анны в черном бархатном платье. И он был тут. Кити не видала его с того вечера, когда она отказала Левину. эти своими дальнозоркими глазами тотчас узнала его и заметила, что он смотрел на нее. А что ж еще тур? Вы не устали? Не благодарствуйте. Куда же отвести вас? «Каренина тут кажется. Отведите меня к ней, куда прикажете. Карсонский поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести ее к Анне Аркадьевне. Анна была не в Лиловом, как того непременно хотела Кити, а в Черном. Низко срезанном бархатном платье Открывавшим ее точеные Как старой слоновой кости Полные плечи и грудь И округлые руки С тонкой крошечной кистью Прическа ее была незаметна Заметны были только Украшая ее эти своевольные Короткие колечки курчавых волос Всегда выбивавшиеся на затылке И висках На точенной крепкой шее Была нитка жемчугу Китти видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней. Это была только рамка, И была видна только она Простая, естественная, изящная И вместе веселая и оживленная Беглым женским взглядом, окинув ее туалет Она сделала чуть заметной, но понятной для Кити Одобрительной ее туалету и красоте движение головой «Вы в зал входите, танцуя». «Это одна из моих вернейших помощниц», — сказал Корсунский, кланяясь Анне не «Княжна помогает сделать бал веселым и прекрасным. Анна Аркадьевна — тур вальса». «Я не танцую, когда можно не танцевать». «Но нынче нельзя». В это время подходил Вронский. «Ну, если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте». Сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Корсунского. Вронской с Кити прошел несколько туров вальса. Весь бал был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений. Она не танцевала только когда чувствовала себя слишком усталою и просила отдыха. Но танцуя последнюю кадриль, с одним из скучных юношей ей случилось быть визави с Вронским и Анной. И она увидала в ней столь знакомую ей самой черту возбуждение от успеха. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Нет, это не любование толпы опьянило ее, а восхищение одного и этот один. Неужели это он... Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах ее вспыхвал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто делала усилия над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на ее лице. Но что он? Кити посмотрела на него и ужаснулась. То, что Кити так ясно представлялась в зеркале лица Анны, она увидела на нем. Они чувствовали себя наедине в этой полной зале. И на лице Вронского, всегда столь твердым, независимым, она видела то поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата. Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна, прелестны грациозные лёгкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своём оживлении. Но было что-то ужасное и жестокое ее прелести. Кити видела их, когда они сталкивались в парах, и чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье ее свершилось. Никто, кроме ее самой, не понимал ее положения, никто не знал того, что она вчера отказала человеку, которого она, может быть, любила и отказала, потому что верила в другого. Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить ее. А нет, нет, я не останусь. Я и так в Москве танцевала больше на вашем одном варе, чем всю зиму в Петербурге. Надо отдохнуть перед дорогой. Анна оглянулась настоящего подлевронского. А вы решительно едете завтра? Да, я думаю. Анна как бы удивляла смелости его вопроса, но неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его, когда она говорила это. Анна Аркадьевна не осталась ужинать и уехала.